Компаньоны. От волнения Николас забыл, что на плече у него примостилась солидного размера птица. А та вдруг взяла и хрипло рявкнула. Это было неожиданно. С перепуга магистр вскочил и опрокинул стул. Ну вот, ты уронил птичку, поприкнула Синтия, когда попугай со стуком шмякнулся об стол. К черту птичку! Кто этот человек Голден Бой? Вы с ним встретились? Подобное чувство, ни с чем не сравнимое по волшебной строте ощущений, Нике доводилось испытывать и прежде. Каждое из тех незабываемых мгновений осталось с ним навсегда. Вдруг томительно перехватит дыхание, сладко заноет под ложечкой, и нечто, казалось бы, навсегда сгинувшее в пучине истории, вдруг начнет проступать сквозь мутную толщу времени. Словно утонувшая Атлантида или град Китиш. Вздумали вновь вынырнуть со дна на поверхность Голденбой это не человек, медленно протянула старая садистка, наслаждаясь нетерпением племянника. То есть это двое людей, партнеры компании Сент-Моррис Резерч Лимитед, Уставная цель поиск сокровища, спрятанного триста лет назад на острове Сент-Моррис. Именно в этот миг. Синти, конечно же, понадобилось протереть очки. Она сделала паузу и с видом крайней сосредоточенности принялась тереть бархоточкой стекла. Где — Где-где? На острове Сент-Морис? — Что это за остров? — Может быть, вы имеете в виду остров Маврики, что в Индийском океане? — Нет. Сент-Морис находится неподалеку от Мартиники, но относится не к французской, а к британской юрисдикции. Это маленький необитаемый островок. Из-за того, что я неправильно расшифровала аббревиатуру СМ, я по случайности попала в десятку. Я-то имел в виду швейцарский Сен-Мориц, а компаньоны Сент-Морис-Рижерч вообразили, будто я в курсе дела, и немедленно со мной связались. Это называется наитие. Логикой владеют многие. найти им единицы. Старая дама показала пальцем сначала себе на грудь, потом в небо.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 Второй у них называется юридическим руководителем. Оформление находки клада и взаимоотношения между компаньонами — это все материи заковыристые, тут без хорошего специалиста можно наломать дров. — Тетя, не мучайте меня! Что вы у них выведали? Если бы не воспитание, Николас сейчас схватил бы почтенную леди за руку, как Герман старую графиню. — Ты не даешь мне рассказать все по порядку?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 Это азбука конспирации, мой милый. В таком деликатном деле нужно вести себя очень осторожно. Мы условились, что во время плавания общаться не будем, но постараемся держать друг друга в поле зрения. На всякий случай. Магистр вдруг понял, что тете все это ужасно нравится. Старушка наслаждается ситуацией, таинственностью, дурацкой конспирацией, собственной значимостью и почтением, которым... Компаньоны окружают мнимую обладательницу ключа. — Это придумал мистер Делани. Он человек опытный, — продолжила Синтия. Он сказал, что если мы будем общаться, то вряд ли удержимся от обсуждения волнующей нас темы. А на корабле полно народу. Вечно кто-то крутится рядом, могут подслушать. Кроме того, из-за нынешнего террористического психоза служба безопасности наверняка понатыкала жучков в самых неожиданных местах. Знаешь, что такое жучок? Мистер Делани говорит, что эти люди имеют право установить прослушивание даже в каюте, если пассажир ведет себя подозрительно. А черт его знает этого Тидбита, Кто ему покажется подозрительным? Ты же видел этого идиота, который посмел усомниться в твоем титуле? Установка прослушивания без санкции суда или хотя бы прокурора невозможна. Вы с мистером Делани насмотрелись шпионских фильмов. деточка. — с жалостью посмотрел на него тетя. — У вас в России это, наверное, невозможно. Но Англия, полицейское государство, делают, что хотят. Эту реплику Фандурин оставил без комментариев. Он подумал еще, спросил. — А почему Делани глядит на вас волком? И второй, как его, мистер Миньон, тоже посматривает с явной враждебностью. Неужели вы не заметили? Она усмехнулась. — Еще бы им не злиться. — Им ужасно не понравилось, что меня сопровождает мужчина двухметрового роста. Согласно контракту, я не имею права посвящать в тайну третьих лиц, даже родственников. Не имею права передавать свою долю сокровища по наследству. Если кто-то из партнеров умрет в процессе поисков, его доля будет поделена между остальными. — Очень странные условия, — воскликнул Николас. Они оба твердо на этом стояли, пришлось уступить. Зато в качестве компромисса согласились повысить мою долю С одной трети до сорока процентов. Ну, ерунда, что со мной случится? У меня давление сто тридцать на девяносто, я еще их обоих переживу. Нечего и говорить, что Фандорину, имевшему в подобных делах куда больше опыта, эта деталь совсем не понравилась. Он все больше хмурился. Ну, хорошо, завтра мы прибудем в Форт-де-Франс. Оттуда, вероятно, отправимся на остров Сент-Морис. И там выяснится, что никакого ключа у вас нет. — У нас, — поправила тетя. — Если ты не сумеешь разгадать код, мы действительно попадем в неловкую ситуацию. Но, во-первых, я в тебя верю, а, во-вторых, что они мне сделают? Я дама, к тому же меня сопровождаешь ты. И потом они цивилизованные люди. Вспомнив хвастливые рассказы мистера Делани, как круто обходился он с разными сукиными сынами, Николас с сомнением покачал головой. — Если у вас контракт... В нем наверняка есть параграф о злонамеренном введении деловых партнеров в заблуждение или что-нибудь подобное. Это чревато, если не уголовным преследованием, то, во всяком случае, гражданским иском. Но тетю это не испугало. — Значит, ты тем более должен найти разгадку. Иначе компаньоны меня разорят, и ты не получишь наследство, которого ждет не дождется твоя женушка, — преспокойно заявила мисс Борсхин. — И нечего сверкать глазами, как доктор Живаго. Твоя жена была бы круглая дура и никудышная мать, если бы не думала о наследстве. Он не нашелся, что возразить, и лишь жалобно вздохнул. Ах, тетя, тетя, зачем вы ввязались в эту авантюру? Она ответила серьезно и грустно: "Затем, что я старая авантюристка, у которой никогда не было ни одной авантюры. Хорошо тебе, Ники, ты вечно попадаешь в какие-то приключения, занимаешься всякими интересными вещами." Живешь в интересной стране, а что было у меня? Выращивание цветов, коллекционирование фарфоровых молочников и раз в год поездка на скачки. За всю жизнь только четыре любовника, причем самый романтический и анатом. На моих часах без пяти двенадцать передвигаюсь я в инвалидном кресле. От будущего, сам понимаешь, мне ожидать нечего. Так неужто я могла отказаться от такого безумно интересного предприятия? Ее голос задрожал, но не от слез, а от азарта. — Черт-то лысого! Я буду искать сокровище и найду его. А не найду, так хоть будет что вспоминать остаток дней. После этого у Фандорина не хватило духа упрекнуть старую эгоистку, что она втравила племянника в мутную историю, ни о чем не предупредив. Николай Александрович выразился мягче. — Вы могли бы сообщить условия задачи раньше? По крайней мере, было бы время подумать, провести какие-нибудь изыскания. Синтия виновато потупилась. — Ты прав, деточек. Но я все надеялась, что расшифрую код сама. В письме ведь сказано «главная считалка». Я вызубрил этот дурацкий стишок наизусть. Но и сегодняшний случай в бассейне напугал меня. Если бы я свернула свою старую шею, то унесла бы ключ в могилу, — мелодраматично воскликнула она.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 После сегодняшнего инцидента, о котором наверняка уже говорит весь пароход, компаньона не станут возражать. Их тоже не порадует, если старуха окочурится, никому не открыв своей тайны. Так что все эти сундуки с золотом и серебром — мой тебе подарок. — Ну вот спасибо-то, — язвительно поблагодарил Ника. — А теперь послушайте, что я вам скажу, дрожайшая тетушка. В дверь позвонили. — Поздно, — прервала Синтия племянника.